Сдав половину сестёр на промежуточном пункте, линейка доставила наконец остальных на передовой. И тут для них то, что уже началась энергическая работа. Перекатный гром пушечных выстрелов, беспрерывная неумолкаемая трескотня оружейного огня на том берегу, бледные, страдальческие, но по большей части спокойные лица раненых, обнажённые Иногда окровавленные члены и части человеческого тела, окровавленные лица, головы, рубашки, тряпки и вата, кровь на земле, в тазах и чашках, кровь на полотенцах, на руках врачей и фельдшеров, даже в самом воздухе, как будто запах или пар свежей крови. То тут, то там, Иногда тяжёлый сдержанный стон или подавленный страдальческий вздох, иногда чьё-то предсмертное хрипение или последние конвульсии бьющегося по земле человеческого тела. Всё это каким-то ужасным кошмаром опять стало налегать на Тамару, когда она очутилась на передовом перевязочном пункте. Но здесь рассудок и добрая воля подсказали ей что надо опять преодолеть, переломить себя и делать дело. Иначе стыдно будет перед другими сёстрами. Ведь ничего же они делают, что следует, и не нервничают. Вон и доктора тоже, как спокойно и внимательно справляются со своей работой. Неужелишь одна я такая малодушная? И Тамара, стараясь не слышать этих ужасных звуков, и не глядеть по сторонам на эту кровь и конвульсии принимается, засучив рукава за работу, какая указана ей врачом. Осторожно, мягко промывает тёпленькой губкой запёкшуюся кровь на чьей-то руке, где зияет чёрная сквозная рана. Держит доктор у бинт, подаёт ему ножницы, вату, компрессы, Вот замечает она следы чужой крови и на своих собственных пальцах, и на своём белом переднике, но это уже ей не страшно и не противно. Она уже переломила себя и помнит лишь одно, что надо, надо работать, что дела впереди ещё много, а время не ждёт, и нечего значит развлекать своё внимание посторонними вещами. Спустя какие-нибудь полчаса она работала уже так исправно и ловко, что старый севаусый военный врач даже похвалил её. Молодец, сестра, такая молоденькая и так твёрдо работает. Хорошо. Тамара слегка улыбнулась. Это первое, хотя и грубовато выраженная похвала, польстила её самолюбию, подняла её в своих собственных глазах. И в ней зародилась уверенность, что в самом деле здесь нет ничего страшного, или по крайней мере не так страшно, как казалось в начале. Все перевязочные пункты на низменности неоднократно подвергались больше или меньше опасности от неприятельских гранат. Но передовой больше других находился в сфере артиллерийского огня, и потому три раза должен был переменить свое место, нигде однако не спасаясь от залета неприятной гостьи. Все пространство сырой, еще не просохшей земли вокруг него было изряблено яменами и бороздами разрыва. Но и в этих условиях медики и сестры спокойно и твердо исполняли свое дело. Одна граната лопнула среди самого перевязочного пункта, убив осколком на месте одного санитара и обдав Тамару с головы до ног комками земли и брызгами грязи. Мимо неё прозвенел в воздухе один из осколков, что невольно заставило её пригнуться к земле с лёгким криком испуга. Но врач, которому она помогала, не выпустил даже пинцета из рук, делая лигатуру. и продолжал, как ни в чем не бывало, доканчивать работу. «Вы не ранены, сестра? Спокойно?» и как бы, между прочим, спросил он, видя, что та присела к земле. «Кажется, нет. А что?» — отозвалась ему Тамара, подымаясь на ноги.